Глава 13 Прижавшись к обочине, машина с полицейскими остановилась в метрах в двух от фургона. Колби и Роберта, толкавшие из стороны в сторону ящик, дружно повернулись на визг тормозов и без тени тревоги посмотрели друг на друга. Из Пежо вылезли четверо и направились по тротуару к дому мисс Воавин, Вуавин, указав рукой на особняк, скомандовал. «Польжак, прикройте черный ход». Один из полицейских в припрыжку побежал вдоль дома и, свернув за угол, скрылся на заднем дворе. «Приступим!» — сказал Вуавин, обращаясь к остальным. «Морис прикроет выход изнутри, а мы с Агюстом начнем с чердака». Сделав пару шагов назад в направлении входной двери, Вуавин остановился как бы в раздумье, сдвинул брови и оглянулся на автофургон махнув рукой своим подчиненным он повернул назад сойдя с тротуара вавин приблизился к грузовику в котором сидели колби и роберта и заглянул внутрь кузова а вы ребята чем здесь занимаетесь строго спросил он роберта сделав глотательное движение изобразил на своем лице виноватую улыбку да вот неуверенно произнес он всего лишь перевозим мебель Вполне уверенным голосом ответил за него Колби. «Видите надпись на борту кузова?» Серые глаза Вуавина, испытывающие, уставились на Лоуренса. «Иностранец, не так ли?» Чех, кивнув, промолвил Колби. «Проверим ваше удостоверение личности». «Постойте», — возмутился Лоуренс. «А вы кто такие?» «Уголовная полиция», — ответил Вуавин и, сунув руку в карман плаща, Достал оттуда удостоверение и показал его Колби. Эта фальшивка могла произвести впечатление лишь на какую-нибудь молодую простушку из глубокой провинции. Но Колби, изобразив на своем лице нечто вроде легкого трепета, вынул водительские права. Вуавин внимательно посмотрел их и вернул Лоуренсу. «Что в ящике?» — строго спросил он. «Книги», — кротко ответил Колби. «Посуда!» — одновременно с ним произнес Роберта. «Да так, разные вещи!» — начал было Анри, но остановился. «Надо сказать, почти вовремя!» «Да!» — удивился Вуавин, и, подойдя ближе к борту, с нескрываемым любопытством оглядел ящик, как бы дивясь его огромным габаритом. «Вы вынесли его из этого дома?» «Нет!» — ответил Колби. «Ящик не оттуда!» Мы забрали его с с. Ну а что вы делаете здесь? Мы мы его сюда привезли. А, бросив на Колби подозрительный взгляд, произнес инспектор и пожал плечами. А мне показалось, что вы его грузили. Нет, нет, поспешно ответил Лоуренс. Наоборот, вы гружали. Ну хорошо, сказал Воавин и с безразличным видом, отвернувшись от грузовика, направился к дому, но неожиданно остановился. «Ну, чего же вы ждете? Вносите ящик в дом, все в порядке». «Да, конечно, спасибо», — откликнулся Колби. «У нас есть вещи, которые надо разгрузить в первую очередь». «А почему у вас не выключен двигатель?» «Тяжело заводится», — пояснил Робертом. «Аккумулятор садится». Вуавин подозрительно оглядел всех троих. Находившийся в кузове Анри принялся двигать лежавшие в нем вещи ближе к заднему борту. Прихватив спинки разобранной кровати, Роберта и Колби зашагали к входной двери. К ним, выпрыгнув из фургона, присоединился и Анри. Вуавин также направился к дому. Когда он скрылся в дверях, все оглянулись и посмотрели на грузовик. «Еще рано. Подождем, пока Деко не сядет за руль», — подумал Колби, отвернулся и потащил спинку дальше. За ним последовали остальные. Теперь, по их расчетам, Деко должен был угнать автофургон Анри. Ведь никто из бандитов уже не сомневался, чтобы уже прячется в деревянном ящике в кузове грузовика. Полиция, выйдя на ее след, уже начала обыскивать дом и минут через пять инспектору Вуавину также станет ясно, где она скрывается. Колбис с Роберто прошли в гостиную, а Вуавин с двумя псевдополицейскими остался у двери. Лоуренс бросился к окну и глянул на улицу. Декос с невозмутимым видом продолжал рисовать. Он наверняка дословно слышал их разговор, да и вся сцена произошла у него перед носом. Тем не менее, художник оставался на своем месте. Ага, ведь Анри еще не вошел в дом, подумал колби. Наконец появился и хозяин фургона. Входная дверь за ним закрылась. Лоренс сжал ладони. Ну давай же, давай, мысленно подгонял он деко. И тот не заставил себя ждать. Он взмахнул рукой, подав сигнал сообщникам, и бросился к кабине автофургона. Другой член банды, сидевший за рулем припаркованного неподалеку автомобиля, выскочил на тротуар и, подбежав к грузовику, захлопнул двери кузова, затем подбежал к кабине и вспрыгнул на подножку. Не успел он усеться рядом с деком, как тот тронул грузовик с места. Колби облегченно вздохнул и почувствовал, что у него от радости подкосились ноги. Как только автофургон миновал их квартал, Машина, стоявшая рядом с домом, тронулась с места и поехала вслед за грузовиком. Колби, оторвавшись от окна, обвел всех восторженным взглядом и радостно кивнул. Напряжение, до этого царившее в комнате, мгновенно растаяло. Все словно ожили. Мартина кинулась в объятия Колби. «Дорогой! Ура! Сработало!» Радостно воскликнула она и, пригнув руками голову Лоуренса, поцеловала его. Вуавин направился к выходу. Взявшись за ручку двери, он оглянулся и посмотрел на Колби. «Сейчас», — уточнил он. «Да», — ответил Колби, — «близко не подъезжайте. Просто понаблюдайте за ними, когда они попадут в дорожную пробку». Вавин со своими парнями вышел из дома. Роберто быстро сбросил с себя Робу. Отшвырнув ее ногой в сторону, он кинулся к двери. «Через улицу Монкер!» — крикнула ему вдогонку Мартина. «Так будет быстрее!» «Вернусь через три минуты!» — успел сказать он и выскочил за дверь. Расстегнув комбинезон, Колби вылез из него и протянул его Кендал, пока Поката натягивала его на себя — Мартина стала прилаживать на голову Кендалл Берет, заправляя под него пряди волос. Колби, раздвинув оконные шторы, посмотрел на улицу. За исключением пустого автомобиля, оставленного одним из бандитов Деко, никаких машин он не увидел. Кендалл поцеловала мадам Буфе, затем попрощалась с Датли и поваром Жоржем. Показавшийся в конце улицы Кемпер Роберта, подал вправо. Роберта приехал», — объявил Колби. «Я возьму ваш чемодан». «Прощайте, дети мои, и не дайте этим ублюдкам одолеть себя», — сказала Кендал, и на ее беспечные серые глаза навернулись слезы. Обхватив Мартину, она поцеловала ее, а затем и Лоуренса. Они взгромоздили огромный узел из двух завернутых в простыню подушек Кендал на плечо. Та свободной рукой прижала подушки к лицу надежно закрыв его с обеих сторон от любопытных глаз. Колби поднял ее дорожный чемодан, и не выйдя из дома, пересекли тротуар и подошли к Кемперу. Лоуренс открыл заднюю дверь. Кендалл вместе с узлом влезла в фургончик, прошла в глубину салона и села в углу. На другую кушетку Колби положил чемодан. Полными слез глазами она посмотрела на него. «Спасибо, интендант Колби, за все», — промолвила Кендалл. «Не стоит благодарности», — ответил он по-французски. «Может быть, где-нибудь и встретимся». «Удачи, до свидания, непобедимая чемпионка по дзюдо», — сказал на прощание Колби и, захлопнув дверь, стукнул по ней кулаком. Роберто нажал на газ Лоуренс долго смотрел им вслед, пока машина, миновав три квартала, не свернула направо и не скрылась за поворотом. Их кемпер, как заметил он, никто не преследовал».